В рейд вы положим, не пойдете. Приказ мы отменять не станем. Насчет звания вам тоже торговаться никто не позволит. Будем лучше считать, что вы пошутили. Остается нам с вами выяснить, почему вы считаете, что рейд – это уже не партизанское движение. Могу объяснить. Он задумался, покрутил ус. Потом, хотя мы сидели в землянке, один на один поднял руку, и торжественно произнес «Мы есть особая часть Красной Армии». Наблюдение он сделал верное. Действительно, крупные партизанские соединения к этому времени стали своеобразными воинскими частями. Несколько месяцев спустя в приказах украинского штаба партизанского движения нас так и стали называть «Воинская часть номер 0015». Это показывало, что организационно мы выросли, что в действиях наших нет ничего случайного, что порядок, существующий в армии, и наш порядок, что устав Красной Армии и наш устав. Бессараб же сделал отсюда несколько неожиданный вывод. Партизанское движение ваттого этого ликвидируется. Полтора года прошло с того дня, когда удалось убедить Бессараба, что стремление к автономии и местничеству ни к чему доброму привести не может. Все это время он воевал вместе с нами. Не всегда хорошо, но честно. Однако так и не понял, да и сейчас, насколько мне известно, не понимает, что партизанское движение партия не может отдать самотеку. Он подчинился, в душе же остался прежним. Один ли он так думал? К сожалению, нет. Вольно или невольно Бессараб выражал точку зрения отсталых элементов. Партия признала необходимость организации как местных, так и рейдирующих отрядов, подчинив своему руководству и те, и другие. Ни командиру, ни комиссару, ни даже общему собранию партизан не дано было право решать, каким будет отряд. Это диктовалось интересами единого руководства, силами сопротивления. И если в первый организационный период отдельные, стихийно возникшие отряды не входили еще в общую систему партизанских войск, то к началу 1943 года таких неучтенных отрядов почти не осталось. Самовластие одного-двух командиров в новых условиях могло стать губительным для многих отрядов. Такое самовластие, анархические действия, внезапный отказ от совместных выступлений следовало квалифицировать как тягчайше преступление. Бессараб случалось, рассуждал, колебался, некоторое время противился, но в последнюю минуту всегда подчинялся приказу. Однако известны случаи, когда целые группы отрядов Сотни партизан гибли по вине своих анархистующих командиров. Читатель уже знает, что за то время, пока мы с Дружининым были в Москве, наше соединение перешло из Клетнянских лесов на Черниговщину. Когда о партизанском соединении говорится, что оно перешло или передислоцировалось, нельзя представлять себе просто марш из одного пункта в другой. Партизаны – всегда окружены частями врага. В зависимости от сил, которыми располагает враг, бои при прорыве кольца будут легче или тяжелее. В Клетнянских лесах дислоцировались в конце 1942 и начале 1943 года очень многие отряды, в том числе и наши соединения. Там возник тогда крупный партизанский край – действовали и белорусские, и местные брянско-орловские и украинские партизаны. В начале января немцы сосредоточили вокруг Клетнянских лесов силы, равные нескольким дивизиям. Часть этих дивизий отошла сюда под нажимом Красной армии. Другая часть прибыла из тыла. Немцы строили новую линию обороны. Уничтожить, а если не удастся, то хотя бы выгнать отсюда партизан, таков был приказ, полученный ими. В это самое время Попудренко получил радиограмму украинского штаба, предписывающую возвратиться на Украину. Для прорыва мощного кольца противника нашему соединению был придан отряд под командованием майора Шемякина, состоявший в основном из белорусов. На оперативном совещании При разработке плана прорыва этому отряду и двум нашим отрядам имени Калинина во главе с Балыковым и имени Щерса номер два, который возглавлял Тарасенко, была поставлена задача замыкать колонну, иначе говоря, прикрывать тылы.